с недостойному Фату, продолжая по ее словам любить Дюма. Моралист произнес над этой любовью суровое надгробное слово. Старая пословица гласит «из мешка с углем не достанешь муки». По отношению к вам это значит «нечего сразу ждать любви, добродетели, верности, искренности и платонических чувств от женщины, которая целых пятнадцать лет жила так, как вы». В такой жизни некоторые стоны души неизбежно глохнут. Вы жертва вашей семьи, если такое можно назвать семьей, вашего происхождения, вашего нездорового воспитания, вашей развращенной среды. Жертва неудачной первой любви, продажной любви в дальнейшем. Поскольку вы лучше большинства окружающих вас женщин, поскольку у вас еще осталось немного души, вы прилагали немалые усилия к тому, чтобы вылезть из той грязи, в которой вы увязли. Высоко над вершиной горы виднелся клочок голубого неба, но чтобы взобраться на эту гору в одиночку, у вас не хватало сил. Женщина ни на что не способна, пока у нее нет партнера. В лице одного из наших собратьев вы обрели спасителя спутника. Он, конечно, женился бы на вас или хотя бы удержал возле себя, но вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фигляром, и ваш спаситель покинул вас. Вы пали снова». Ваше сердце, которое еще не до конца развращено, и чувство собственного достоинства, которое иногда пробуждается у вас, в равной мере страдают от этой связи, а ваше несчастное тело, служащее во всех этих перипетиях полем битвы, страдает в свою очередь. Вы зовете на помощь напрасно. На дороге больше нет ни одного прохожего. Сделайте огромные усилия, спасайте себя сами, ибо если вы опуститесь, и на сей раз вы, безусловно, пойдете на дно, Туда, где Тина. Если у вас не хватает мужества посвятить себя работе и ребенку, не вашему ребенку, и если у вас в самом деле есть мистические склонности, бросайте все и отважно идите в монастырь. Будьте лавальер от сцены. Это место еще свободно. Последний листок этой переписки Содержат соболезнующие слова, которые Дюма адресует грешница в связи с каким-то несчастьем. Я никогда не верил в вашу любовь. Я никогда не сомневался в вашем сердце. Поэтому я глубоко сочувствую вам в постигшем вас горе. По сути дела, он мало изменился со времен Дамы с камелиями. Да и меняемся ли мы вообще?»